Глава 32. Поскольку ранее во время комплимент сессии Богдановой Зоя сидела, молча усмехаясь, никто от нее не ожидал такого всплеска агрессии, а зря. Сейчас дочь Олеси Гавриловны кричала «Я работаю, я хожу к паломникам, я встречаюсь с журналистами, я главная, я, а не она!» Присутствующие заметно растерялись. Но тут на сцену выступила Ирина, которая не приминула исполнить арию под названием «Вы меня не любите». Прежде чем Максим Антонович и остальные сообразили, как поступить, обе девушки, красные от злости, вскочили с места, Зоя бросилась к Ирине и с огромной силой, которую придал ей гнев, толкнула названную сестру в грудь. Богданова не удержалась на ногах, упала и угодила виском на острый угол стола. Зоя не испугалась, наоборот, подбоченилась и выдала целый спич. Перечислила все свои детские обиды, вспомнила маму, которая, чтобы выйти замуж за Илью Николаевича, превозносила до небе сыру, называла ее «мазюканье» графическим примитивизмом, заставляла собственную дочь во всем подчиняться Богдановой и даже рисовать в ее стиле. Зоя могла вещать долго, но тут Сердюков-старший, стряхнув с себя оцепенение, бросился к неподвижно лежащей Ире и воскликнул. «Она умерла». Представляете реакцию присутствующих? Все буквально онемели. Растерялись даже обоев Игоря Львович, объявивший о смерти девушки. Первым очнулся Илья Николаевич. Богданов встал, подошел к дочери и произнес. «Ириша, вставай, не лежи на полу, простудишься. И зачем ты надела зеленые туфли? Сколько раз я тебе говорил, не фарси, дома надо носить домашние тапочки, а не лодочки на каблуке». «Я не виновата», — тут же зарыдала Зоя. «Она упала из-за неудобной обуви. Не сдавайте меня в милицию!» «Милиция уже тут», — буркнул Игорь Львович, имея в виду свой стаж работы в правоохранительных органах. «Без паники. Володя, посмотри, она точно не живая. Может, я, на счастье, ошибся?» Обувь приселу тела. Вскрытие назовет точную причину смерти. Я могу предположить травму височной кости». Неживая, живая», — повторил Илья Николаевич. «Что за ужас ты говоришь?» Владимир Яковлевич не успел сделать шага, как Богданов шлепнулся на колени, а потом лег на пол, растянувшись. Катя заплакала. Варвару стала трясти вознобие, ознобе, Фёкла постоянно щипала себя за шею, боясь упасть в обморок. Относительное спокойствие сохранял один Сердюков-младший. Он позвал Марту и приказал ей. «Немедленно вручаешь домработнице и тем, кто остался на кухне, деньги, отпускаешь домой. Скажи им...» Вадик в честь своего дня рождения хочет всем сделать подарки. Вот вам бакшиш, вступайте отдыхать». Убрав из коттеджа ненужных свидетелей, Вадим с отцом унесли тело Ирины в холодную кладовку. Зою напоили успокоительным и уложили спать. Илью Николаевича подняли с пола, кое-как довели до его комнаты и тоже уложили в постель. А потом состоялся военный совет. Ни Саша Колесников, ни Анна не знали правды об Ирине. Но они стали свидетелями истерики Зои и случайного убийства ею дочери Ильи Николаевича. Услышали весьма откровенные разговоры хозяев дома и поняли почти все. Главные вопросы, которые задал вслух Максим Антонович, звучали так. Что теперь будет с Ириной Богдановой? В смысле, кто станет исполнять роль художницы? По-прежнему Зоя? Но можно ли ей доверять после сегодняшнего? Компания просидела до утра, в шесть Владимир Яковлевич пошел проверить, как там Зоя и Богданов. Вернулся обоев, тревоги, Илью Николаевича парализовала. у него случился инсульт, а Зоя убежала через окно своей спальни. Присутствующие впали в панику, через два часа в коттедж придет прислуга, а в кладовке лежит труп Ирины и вообще. И тут в беседу впервые за ночь вмешалась Аня. Она предложила свою кандидатуру на место Ирины, естественно, за плату. «Мне не нравится жить в лачуге у Саши», — откровенно призналась Фокина. «Но мне идти некуда, и средств нет. Я готова поработать Богдановой, пока вы не отыщете подходящего человека». Владимир Яковлевич и Вадик дотащили обездвиженного Илью Николаевича до машины и отвезли в больницу. Старшего Богданова в городе не помнили, новый пациент в клинике никого не удивил. Игорь Львович и Степан Николаевич доставили тело Ирины к замку Людоеда и забросали землей. Фокина вернулась в избу Колесниковой, собрала все вещи и тщательно вымыла не только свою комнату, но и остальные помещения. Фёкла, узнав, что Анечка старательно отдраила дом, где жила, не сдержала любопытства, спросила «Зачем ты так поступила?» и услышала в ответ «Мне показалось, что я должна принять меры предосторожности». Через день Аня надела парик, замоталась в балахон платке платки и стала весьма успешно изображать Ирину. И никто из паломников и журналистов не заметил подмены. Старую прислугу быстро рассчитали, наняли других людей, Буркин и компания облегченно выдохнули. Спустя некоторое время после дня рождения Вадима Саша уехал из города, наверное, он понял, что Аня теперь совершенно для него недосягаема, и решил начать жизнь заново подальше от провинциального местечка, где у него была не лучшая репутация. Все катилось по накатанной плоскости до того момента, когда приезжий грибник решил собирать боровики в месте, которое давно пользовалось у жителей Беркутова плохой славой. То ли в спешке, тело Ирины закопали не очень глубоко, то ли могилу размыло дождями, то ли еще по какой-то причине останки оказались на виду. Не забудьте, что Сердюков был начальником милиции, вторым человеком в городе после Буркина и первым, кому доложили о перепуганном до нельзя человеке с корзинкой. Игорь Львович успокоил мужика, взял у него показания и отпустил домой, в Москву. Умолчать о находке было нельзя. Чертов любитель тихой охоты успел рассказать о ней дежурному и тем сотрудникам, что толпились рядом. Но время шло к вечеру, и Игорь Львович сказал коллегам. Завтра поедем, сейчас темно, кости никуда не убегут». Отправив подчиненных к семьям, он помчался к Буркину, у него родился план. Меньше всего Игорю Львовичу и всей гопкомпании компании нужно было расследование. На беду накануне Сердюкова позвонил приятель из областного управления и предупредил. «Через 10 дней к тебе нагрянут с инспекции, почисти все». А тут неопознанные останки в лесу. Проверяющие могли вцепиться в это дело, начать его курировать, требовать отчета, и главный беркутовский мент решил ликвидировать неприятность до появления представителей вышестоящей инстанции. Как это сделать? Да элементарно. Объявить, что скелет принадлежит пропавшей жиличке Колесниковой. Достав из сейфа заявление, которое ему принесла почти год назад Валентина Сергеевна, Игорь Львович полетел к мэру. Куртка и ботинки, в которых Анна ушла из дома Колесникова, и были в полной сохранности. Фокина, изображая перед паломниками Богданова, никогда не надевала верхнюю одежду из дешевой синтетики и обувь из кожзама, в которой прибыла в Беркутов. Похоже, Анечка до того, как поехать к Саше, специально переоделась нищей девушкой. Почему? Сердюкова это не интересовало. Он просто прихватил шмотки, взял у Фокина медальон и кинулся к замку людоеда. Я во все глаза смотрела на Фёклу. Что ж, вот и ответ на мои собственные вопросы, которые я задавала себе после беседы с Валентиной Сергеевной. Теперь ясно, по какой причине Игорь Львович не торопился искать Аню. Он прекрасно знал, где та находится. А когда в лесу нашли тело, он вызвал старушку Колесникову, показал ей одежонку с украшением и добился от нее слов «Да, это вещи моей жилички». Вот только не надо спрашивать, почему никто из других милиционеров не задался вполне резонными вопросами, например, по какой причине куртка, пролежав долгое время в земле, выглядит как новенькая. Никто из подчиненных не лез со своим интересом, местным ментам не хотелось портить отношения с начальством. Да и вообще им было все равно, чьи кости гнили в лесу. А вот Валентина Сергеевна, когда у нее прошел первый ужас, прибежала к Игорю Львовичу и принялась задавать вопросы про крестик. Пожилая женщина высказала свое мнение, девушка никогда его не снимала, а раз на скелете креста нет, значит, останки принадлежат не Фокиной. И она сказала, что медальон, найденный на трупе, почему-то подозрительно чистый. Сердюков стал выкручиваться, врал, юлил, и бабушка Саши окончательно уверилась, в лесу нашли не Анну. Почему Валентина Сергеевна не поехала в область, не подняла шум? Колесникова сочла это бессмысленным, справедливо считая, что никто из милицейского руководства не примет простую пенсионерку, у которой нет ни денег, ни высокопоставленных друзей. Ее отфутболят в каком-нибудь ванне, а тот звякнет Сердюкову и все вернется на круги своя». А Игорь Львович внезапно сообразил, какую совершил оплошность. Вдруг кому-то придет в голову задать простой вопрос. Почему он до проведения экспертизы вызвал именно хозяйку дома, где жила Аня, как сразу догадался, кому принадлежат кости? И Сердюков вложил в коробочку с уликами фото, на котором были запечатлены Анна с Александром. Желая исправить один свой косяк, начальник отделения совершил другой, снимок-то был как новенький, явно не лежал в земле. Но менту повезло, никто фото не заинтересовался, короче, главный беркутовский правоохранитель быстренько закрыл дело, причем не внес в базу данных сообщений о том, что найдено тело Анны Фокиной. Ему же не хотелось, чтобы в городок явились ее родственники. Вот почему ни мать Ани, ни ее брат Костя так ничего и не узнали о судьбе девушки. Вскоре Обоев дал приятелю эффективную справку о плохом состоянии здоровья, Сердюков уволился из милиции и стал работать у Максима Антоновича. «Стоп, у меня остался один вопрос», вероятно, Фёкла даст мне ответ. «Почему Аня согласилась расстаться с медальоном? Это же семейная реликвия. Неужели Фокина не понимала, что украшение к ней более не вернется? Шлыкова зябка поежилась. Похоже, девчонка здорово разозлилась на свою мать. Уж не знаю, что между ними произошло. Кулона наносила до того, как переехала к Буркину, потом сняла. Когда Игорь Львович попросил медальона, она ответила, «Забирайте, но в обмен на стоящую вещь». И Сердюков ей принес Сергеваре очень дорогие изумруды. Я не выдержала и спросила, не жалко ли ей медальона. Анна зыркнула на меня и сурово сказала, «Мне нужны бабки, поэтому я тут и сижу. Медальон семейный, а я с семьей дел иметь не желаю. Он для меня не память, не талисман, а обычный кусок золота. Сережки намного ценнее, чего же не совершить обмен? А вот крестик, хоть и копеечный, я никому не отдам. Я его получила... Да какая тебе разница, почему я медальон отдала? Не лезь ко мне, не хочу вспоминать о родственниках». Она так разошлась, что я даже испугалась. «Так-так». Тут все вроде бы более-менее понятно. После этой встряски некоторое время в городке было просто чудесно. Беркутов благодаря паломникам хорошел, Боркин и компания богатели, а почти все получаемые деньги вкладывал в клинику и сделал ее лучшей в области. Илья Николаевич слегка оправился после инсульта, сел в инвалидную коляску, ему наняли сиделку. «А почему мы оставил Богданова в своем доме?» встрепенулась я. «С какой стати Боркина заботится о постороннем мужчине тратить немалые деньги на уход за ним?» Фёкла заморгала. «Разве могло быть иначе? Максим Антонович замечательный человек, умный, добрый. То, что он придумал с Ирой, было затеяно для процветания беркута и его жителей. Исключительно ради людей». «Да», — крякнула я. «У мэра и его друзей роскошные дома, машины и, полагаю, солидные счета в банках». «Я не считаю деньги в чужом кармане». Неожиданно резко оборвала меня Шлыкова. Зато вижу, что местное население выбралось из нищеты. Илья Николаевич, близкий друг Максима Антоновича, мэр, не мог его оставить в беде. Буркин очень порядочный человек и за своих горой стоит. Даже речи не было, чтобы Илью Николаевича специнтернат для одиноких больных отдать. Он же там быстро умер бы. Нет, Максим Антонович ощущает ответственность за Богданова. Никто не виноват в смерти Ирины. Произошел глупый несчастный случай. «Ну да, мы скрыли факт кончины Иры, но думали о населении Беркутова. Люди только голову подняли опять в яме тонуть. Весь если иссякнет поток паломников, что станет с городом?» «Не будем спорить», — миролюбиво сказала я. «И что, Аня до сих пор играет роль Богдановой?» «Нет», — выдохнула Фёкла. «Она всех поставила в идиотское положение. Однажды не вышла к завтраку, и Максим Антонович решил, что девица хочет поспать подольше». Велел ее не будить, но когда она и к обеду не появилась, Буркин, конечно, забеспокоился. Поспешил в ее комнату, увидел застеленную кровать, шкаф без вещей и обнаружил записку. «Прощайте, вы мне надоели, Аня». «Куда она отправилась?» — подскочила я. Шлыкова пожала плечами. «Тайна, покрытая мраком. В 5.30 утра у нашего вокзала на одну минуту останавливается поезд «Москва-Воркута». «Анна Фокина билет не покупала, мы проверяли. Но ведь можно уехать инкогнито, просто заплатив проводнику. От столицы до Полярного округа много километров, мало ли где она сошла». «Верно», — кивнула я. «Значит, Аня жива?» Феокла округлила глаза. «Сейчас?» «Понятия не имею. Мы о Фокине больше ничего не слышали. Когда она убегала из Беркутова, была вполне здорова, имела при себе деньги. Максим Антонович отлично ей платил. «Ты лучше не про Фокину вещай, а говоря о том, как Буркин поступил дальше», приказала Зинаида Борисовна. Лично меня интересовала только судьба Анны, но я решила дослушать рассказ Фёклы до конца.